глава 4 часы на церкви святого матфея пробили одиннадцать маргаретен штрасса была погружена во мрак горел каждый третий фонарь магистрат стал экономен. редкие пятна света дробились в лужах В воздухе еще пахло недавним дождьем но углу у подвала молошной привычно устанавливалась очередь к утренней раздаче молока люди приходили в дождевиках В этот вечер жители квартала делали уже третью попытку установить обычную очередь. Каждый приходящий с радостью обнаруживал, что на этот раз он оказался первым. Если привезут молоко, он его наверняка получит. Однако радость оказывалась недолгой. От стены отделялась молчаливая тень «Шупо». Полицейский тихо, но безапелляционно говорил пс Домой!» «Мне нужно молоко. Идите спать». «Я постою. Мне вам долго объяснять?» «Убирайтесь». Маргареттенштрасса была тиха и пустынна. Несмотря на ранний час, она казалась погруженной в глубокий сон. Окна были закрыты шторами. Шупа внимательно следили за тем, чтобы в этих шторах не появлялось щелок. Шупа прохаживались по мостовой. Их шаги глухо отдавались на мокром асфальте. Полицейский офицер, стоя на противоположном тротуаре, смотрел на темные окна дома Гаусса. По ту сторону дубовых дверей подъезда была тишина, хотя вестибюль был залит ярким светом. Несколько солдат стояли вдоль стены, у парадной двери и у подножия лестницы. Караульный офицер медленно поднялся до верхней площадки. Прошел по комнатам второго этажа. У дверей комнат тоже стояли солдаты. Офицер дошел до дверей генеральского кабинета. Попытался прислушаться к тому, что делалось по ту сторону. Но дверь была слишком толста. Офицер пошел обратно, по комнатам, вниз по лестнице между рядами молчаливых солдат. В генеральском кабинете «Мольтке» глядел со стены сквозь голубые облака сигарного дыма. В креслах на диванах были одни генералы. Ни одного офицера рангом ниже, если не считать Отто, устало прислонившегося к стене. Он следил глазами за своим шефом. Гаус стоял спиною к карте, закрывавшей всю стену позади письменного стола. Совещание должно было решить многое. Лично для Гаусса, для армии, для страны. Одни горячо поддерживали Гаусса, другие резко возражали. Приглашенные расселись на две стороны, как парламентские фракционеры. Одни справа, другие слева. Никто лучше бывших штабных офицеров Людендорфа не знал, во что обошлась в Германии война с Россией. Поход Эйгорна, экспедиция фон Дергольца, вылазка Бермонта. Генералы сопоставляли простые, на первый взгляд, вещи. На востоке Россия с 21 миллионом квадратных километров территории, со 170 миллионами населения, с огромным расстоянием от границы до центра страны Москвы. На западе Франция с 40 миллионами населения и с Парижем, уже видевшим в своих стенах пруссаков. Для 80 миллионов немцев второй противник заманчивей. Ресурсы Запада вдвое меньше ресурсов нападающего. Ресурсы Востока вдвое больше. Выбор казался несложным. Особенно теперь, когда испанская история показала не только неспособность, но и нежелание Франции сопротивляться. теперь, когда к ее затылку вот-вот будет приставлен пистолет Франко. Генеральный штаб понимал, что фронт наибольшей длины и глубины, каким является Восточный фронт в войне с СССР, представляется для современной армии прорыва гораздо менее выгодным, чем неглубокий французский фронт. Генеральный штаб боялся и повторения роковой ошибки – войны на два фронта. Он делал все возможное, чтобы отложить план Швейрера гофмана на вторую очередь, до тех пор, пока не будет покончено с Западом. Все эти соображения подкреплялись тем, что говорили о французской армии сами французы. Кому из немецких генералов не была известна книжка Шарля де Голля, недаром же немецкий перевод «Наемной армии» был издан самими немцами. Гаус не знал, сколько тысяч марок заплатили Деголю за право этого издания, но любой расход был оправдан тем, что писал этот тип. Он убедительно доказывал, что Франция не способна воевать. Французы не были готовы к войне. Чего же было еще желать? Разве в Евангелии нацизма рукою Гитлера не было написано, что начинать нужно со слабейшего? Разве того же самого не говорили когда-то Гауссу и Гесс и сам Гитлер в приложении к планам овладения Австрией? Так где же был здравый смысл тех, кто пытался навязать генеральному штабу идею первоочередности войны с Россией? Однако казалось, что действительность опережала лучшие намерения генштабистов. Новая установка нации была ясна. Значение Франции как военной державы будет сведено на нет, прежде чем возникнет война с нею. представленный к ее затылку испанский горчишник рано или поздно окажет свое действие. Лишенная поддержки Англии Франция будет забаррикадирована с юга и юго-востока испанией и Италии. В ближайшем будущем Франция лишится всякой поддержки в Восточной и Юго-Восточной Европе. Она сама разрушала там свои союзы. Балканские и Дунайские страны либо включатся в орбиту влияния Германии, либо попросту станут частью ее территории. Североафриканские колонии французов отпадут, так как очень скоро коммуникации Франции с Африкой станут фикцией. Франция перестанет существовать не только как великая держава, но даже как политическая сила, могущая хоть как-нибудь влиять на судьбы Европы. Войны с Англией следовало избежать. Нужно было втянуть ее в борьбу с Россией на стороне Германии. Пока имелись шансы обмануть бдительность британцев посулами дележа мира за счет третьих государств, фланг Германии был свободен. Вся тяжесть удара могла быть обрушена на Россию. Но Гаус решительно отстаивал свою точку зрения. Его речь не оставляла сомнений в том, чего он хотел. «Мы не можем согласиться на преждевременную войну с Россией, результатом которой будет гибель германской армии. Я готов бороться и предлагаю всем, кто не хочет остаться без армии, идти со мной», — проговорил Гаус. Отто молча стоял у окна. Время от времени он вынимал часы. Нажав репетир, подносил их к уху. Сыграв куплет из наивной старой песенки, часы мелодично отзванивали положенное число ударов. Час, час тридцать, два, два тридцать. По мере того, как время подходило к трём, Отто чаще вынимал часы. Он зажал их в руке, с трудом сдерживая её дрожь. В три Без десяти раздался стук в дверь. Караульный офицер сказал Отто на ухо, что на Маргаретенштрассе появился полицейский броневик. Отто кивнул, словно знал это и без офицера. Перескакивая через несколько ступенек, он сбежал с лестницы. «Отоприте!» — крикнул он солдатам у входа. В дом вошли эсэсовцы. Они двигались уверенно, как если бы расположение комнат было им заранее известно. В кабинете продолжались совещаться, когда отворилась дверь, и в ней появился бригаденфюрер СС. На его щеке ярко белел шрам в виде двух сходящихся полумесяцев. Именно в этот момент на столе Гаусса звякнул телефон. Гестаповец взял трубку, вежливо отстранив руку хозяина. Все готово, господин Группенфюрер. Да-да, уже сделано. Слушаю. Будет исполнено, господин Группенфюрер. Гестаповец повернулся к генералам. Вам придется проследовать за мной на заседание к одному важному лицу. Всего несколько минут ожидания, господа, пока будут поданы машины. Через четверть часа Отто стоял у окна кабинета и, прислонившись лбом к стеклу, смотрел на улицу. Он видел, как к дому подъезжали автомобили. Шторки в них были опущены. Отто видел, как сопровождаемые эсэсовцами участники совещания один за другим садились в машины. Дверцы захлопывались, и машины исчезали во тьме. Отто опустил штору. Не зажигая света в тихих комнатах, прошел в столовую. Нащупал дверцу буфета и вынул бутылку. Маргареттенштрассе опустела. В холодном сумраке сжались у подвальчика молочные робкие тени. Их никто теперь не гнал. Хвост очереди нарастал. Ждать открытия лавки оставалось недолго. Каких-нибудь три часа.